Аня отправила Джен домой, сказав, что не позволит ей вернуться в школу, пока не получит от нее извинения. Явно заварилась каша, и теперь борьба между Аней и Принглями стала открытой. И у бедной директрисы не было никаких сомнений в том, чье знамя окажется победным. Попечительский совет поддержит Прингли, и она будет поставлена перед выбором – либо позволить Джен вернуться в класс, либо подать заявление об уходе с должности. Ей было очень горько. Она сделала все, что было в ее силах, и добилась бы успеха, если бы его могла обеспечить воля к победе. «Это не моя вина», – думала она, чувствуя себя несчастной. «Кто мог бы устоять против такой когорты, и такой тактики. Но вернуться в зеленые мезонины, потерпевшие поражение, выносить негодование миссис Лин и ликование паев, даже сочувствие друзей будет мучительно. А после того, как слухи о ее самерсайдской неудаче разойдутся по острову, ей уже не удастся получить должность директрисы ни в одной другой школе. И все же в истории со школьным спектаклем им не удалось взять над ней верх. При этом в воспоминании Аня чуть лукаво рассмеялась, а в ее глазах появилось озорное и радостное выражение. Она основала школьный драматический клуб и поставила в нем небольшой подготовленный в короткий срок спектакль с целью собрать средства на осуществление одного из ее давно лелеемых замыслов – покупки хороших гравюр для классных комнат. Она заставила себя, как это ни было неприятно, обратиться за помощью к Кэтрин так как ей казалось, что ту всегда несправедливо оставляют в стороне от всех интересных затей. Впрочем, ей не раз пришлось пожалеть об этом, поскольку Кэтрин, хоть и согласилась помочь, была даже еще более резкой и язвительной, чем обычно. Редкая репетиция не сопровождалась ее колкими замечаниями, а уж ее брови те работали без устали. И что еще хуже... Кэтрин настояла на том, чтобы роль Марии Стюарт была поручена Джен Прингли. Примечание. Мария Стюарт, годы жизни 1542-1587, шотландская королева по приказу английской королевы Елизаветы, была заключена в тюрьму, а затем казнена. Конец примечания. «В школе нет никого другого, кто справился бы с этой ролью», — заявила она, не допускающим возражений тоном. «Никого, кто обладал бы необходимой внешностью и характером». Аня не была столь уверена в этом. Она скорее склонялась к мнению что София Синклер, высокая, с большими карими глазами и великолепными каштановыми волосами, больше подходила на роль королевы Марии, чем Джен. Но София никогда не играла ни в какой пьесе и даже не была членом клуба. Абсолютные новички нам ни к чему. «Я не собираюсь принимать участие в деле, обречённом на неудачу», заявила Кэтрин ворчливо, и Аня уступила. Невозможно было отрицать, что Джен очень хорошо справляется с ролью. У нее, несомненно, были актерские способности, и она явно всей душой предалась подготовке к спектаклю. Репетировали четыре вечера в неделю, и внешне все шло гладко. Джен, казалось, была так заинтересована постановкой, что вела себя на репетициях вполне сносно. Ани не вмешивалась ни во что, касавшееся главной роли, предоставив Кэтрин готовить Джен к спектаклю. Раз или два, впрочем, она заметила озадачившее ее злорадное выражение на лице Джен, но не смогла догадаться, что оно означает. Однажды вечером, вскоре после того, как начались репетиции, Аня обнаружила в дальнем углу раздевалки для девочек плачущую Софи Синклер. Сначала Софи, отчаянно моргая большими карими глазами, пыталась отрицать, что плачет, но потом не выдержала и разрыдалась. «Я так хотела участвовать в постановке, играть королеву Марию!» — всхлипнула она. «У меня никогда не было возможности попробовать свои силы. Папа не захотел, чтобы я вступила в клуб, потому что надо платить взносы, а у нас каждый цент на счету. И, конечно, опыта у меня нет. Но мне всегда так нравилась королева Мария, само ее имя заставляет меня трепетать до глубины души. Я не верю, никогда не верила» что она имела отношение к убийству Дарнли. Примечание. Генри Дарнли, годы жизни 1545-1567, второй муж Марии Стюарт, был убит в результате заговора якобы с согласия самой Марии. И как было бы чудесно вообразить хоть ненадолго, что я — это она. Впоследствии Аня пришла к выводу, что ответ в ту минуту ей подсказал ее ангел-хранитель. «Я перепишу для тебя текст роли, Софи, и помогу отрепетировать ее. Это окажется хорошей подготовкой для тебя». К тому же, если премьера будет успешной, мы планируем показать спектакль в других городках и поселках. Будет неплохо иметь дублершу на случай, если Джен не сможет поехать. Но пока мы никому ничего об этом не скажем. София выучила роль уже к следующему дню. Каждый день после занятий в школе она шла с Аней в шумящие тополя и там репетировала в башне. Они очень весело проводили время вдвоем, так как Софи отличалась живостью ума и приятной скромностью. Премьера должна была состояться в последнюю пятницу ноября в здании городского правления. Спектакль широко рекламировали, и билеты все до одного были распроданы заранее. Аня и Кэтрин потратили два вечера на то, чтобы украсить зрительный зал. Был нанят оркестр, а из Шарлоттауна, чтобы петь в антрактах, должна была приехать известная певица. Генеральная репетиция прошла успешно. Джен была великолепна, и все остальные участники спектакля старались играть на том же уровне. В пятницу утром Джен не пришла в школу, а после обеда ее мать прислала записку. У Джен болит горло. Они боятся, что это ангина. Все очень огорчены, но об ее участии в назначенном на сегодня спектакле не может быть и речи. «Придется отложить спектакль», — медленно произнесла Кэтрин. «А это означает полный провал. Ведь начинается декабрь, Рождественский сезон, когда и так много всяких развлечений. Я с самого начала считала, что глупо ставить пьесу в это время года. Откладывать не будем, сказала Аня. Глаза ее при этом были такими же зелеными, как у самой Джем.